Интриги среди слуг Этот дом был стар, но не просто стар, он был настоящим воплощением возраста, собранным в камне. Каждый каменный угол, каждый полированный брус и даже запах бумаги в библиотеке были наполнены отголосками поколений. В этом доме веками жили маги, воины, придворные, и здесь же хранились реликвии, заклинания и секреты, в которые не посвящали даже ближайших советников. А значит, опасность могла прятаться фактически где угодно. Андрей знал это слишком хорошо. Он сидел у себя в маленькой комнате для прислуги, низко склонившись над каменным полом. Снаружи слышались голоса слуг, скрип ведер, приглушенный смех. Все выглядело как обычно, но именно это и настораживало. Он чувствовал давление, будто невидимый взгляд постоянно скользил по нему. Слишком тонкий, чтобы выдать себя, слишком осторожный, чтобы быть человеческим. Возможно, это был следящий глаз тех самых печати, оставленных одной из всех в доме, или ловушка от самого хозяина, или нечто иное. В груди парня тут же защемило. Он слишком далеко зашел, чтобы теперь ошибаться. Он аккуратно вытянул руку, провел ею по полу и едва уловимым движением сместил ткань пространства, почти не касаясь магии напрямую. Не плетение, не формула, а отклик. Он научился чувствовать волну и отвечать не командой, а словно предложением. «Позволь мне посмотреть». Ответ пришел мгновенно. Тонкое дрожание в воздухе, как будто что-то развернулось, отступило на долю мгновения, разомкнулось в глухом шорохе между стенами. И Андрей увидел, не глазами, внутренним чувством, тем самым шестым восприятием, что рождалось из связки его ядра, кости падшего и пространственной искры внутри него. Он увидел сразу два следа, один магический, старый, но все еще работающий. Запретная печать наблюдения, вмонтированная в один из деревянных резных фрагментов стены. Умело замаскированная, она собирала не образы, а ощущения. Тепло, движение, направление взгляда и отправляла их куда-то глубоко в основное крыло дома. Второй – едва различимая механическая конструкция, встроенная в стену. Это был старинный глазок, который можно было открыть снаружи. Он не работал постоянно, только когда его открывали вручную. И именно в этот момент Андрей понял, что его комнату проверяют постоянно, с разных сторон, незаметно, но тщательно. «И как долго это происходило?» – мелькнула мысль. «С самого начала?» Он почти машинально потянулся к пространству вновь. Осторожно, будто извиняясь, он сместил плотность воздуха, сформировав тонкий завихренный слой у поверхности стены. Почти невидимую призрачную вуаль, что слегка искажало восприятие внешнего наблюдателя. Это не была полноценная защита и уж точно не активный магический щит. Это была паутина отражений, уловка, которая при правильном использовании могла заставить слежку видеть ровно то, что Андрей сам хотел показать. Спящего, лежащего или медитирующего, кого угодно, но не, но не настоящего. Потом он замер и словно бы почувствовал некоторое удивление. Механизм наблюдения на долю мгновения заискрился, будто что-то в том краю не совпало с ожидаемым. Но Андрей знал, что ошибки – это следы, а он оставлять их просто не мог. Он вернул пространство на место, оставил мягкую пустоту, как будто ничего не происходило. Теперь он точно знал, где именно скрывались наблюдатели, и теперь он станет по-настоящему осторожным. Очередное утро в особняке выдалось холодным. Тонкий слой тумана стелился по выложенным камнем-дорожкам внутреннего двора, а в углах коридора все еще витал запах древесного угля и горьких трав, которыми семейный лекарь развешивал саше в целях защиты от дурного глаза и чужого сглаза. Андрей неспешно вышел из своей комнаты, одетый в простую серую куртку с короткими рукавами, как положено обычному слуге. Волосы растрепаны, выражение лица безмятежно пустое. Он излучал спокойствие и непричастность. Именно так должно было выглядеть ничто. Именно так он должен был выглядеть. Он спокойно и медленно прошел через длинный коридор, держась ближе к стенам, как и полагалось слуге низшего ранга. За спиной чувствовался взгляд. Кто-то следил из тени. Андрей не повернул головы, не дал ни единого признака того, что осведомлен, но он знал. Он чувствовал застывшее намерение, прячущуюся за дверью тень и тот самый уже знакомый холодок слежки из магического глаза в нише стены. Стараясь не делать лишних движений, он вошел в заднюю кладовую, где ему велели разложить и отсортировать свежую партию трав, доставленных накануне. Задача простая – разделить, перебрать, сложить в подписанные латки. Он уселся на циновку, раскрыл мешки и в точности так же, как и вчера, начал аккуратно раскладывать. Его пальцы двигались быстро, слишком быстро для обычного помощника. Он инстинктивно распознавал свойства трав, какие из них обрабатываются кипячением, какие надо сушить в тени, какие вообще ядовиты в сыром виде. Он даже уже успел выучить почерки старших сборщиков. И тут он остановился мгновение, секунды размышлений и сделал ошибку. Слишком крупный корень фэнхуана, который обычно хранился отдельно из-за своей способности впитывать запахи и искажать свойства других компонентов, он положил в общий лоток, прямо поверх нежного листа лунного шалфея. Он это видел, понимал, он даже почувствовал, как кто-то резко вздрогнул за перегородкой кладовой, кто-то следил, и вот теперь ошибка была совершена. Настоящее? Нет, умышленное. Ошибки – это то, что делает человека реальным. Ошибки – это то, что явно боится делать тот, кому есть что скрывать. Он немного поерзал, глядя на свои руки, как бы виновато посмотрев на плохо упакованную траву, после чего вытер руки, о фартук встал и вышел, понурив голову. А час спустя один из старших слуг, следивший за немым помощником по указке хозяина, подошел к господину Имсон Гви, что в этот момент пил чай во внутреннем саду господин я все проверил он действительно ошибается перепутал фэн хуайн с шалфем и испортил оба ингредиента думаю если бы его специально обучали то такого бы не случилось он как и говорили просто случайный мальчишка с улицы не мой возможно немного сообразительный, но не больше имсон гви коротко кивнул долго не глядя на подчиненного он с виду все так же был расслаблен но пальцы его едва заметно сжались на чашке «Продолжай наблюдение. Просто не мешай ему. Он может пригодиться. Иногда даже тем, кто не говорит, есть что показать». Андрей же в это время вновь вернулся к работе. Попутно он незаметно проверил обстановку и выяснил, что тот самый глаз в кладовой больше не был активен. Значит, проверили. Значит, счет снова обнулился. И теперь у него появилось немного времени.